два эмира. Кончина Алджая оборвала нить, связывавшую Тимура и Хусейна последние 5 лет. Хусейн не раз грубо обращался с сестрой, и Тимур помнил это. Он всегда тяжело переживал семейные несчастья, а теперь на него обрушилась смерть жены, захватив с собой сына Джехангира, Тимур отправился с племенниками на юг, за реку, туда, где провёл последнее лето с Алджай. "Все мы принадлежим Аллаху", писал ему благочестивый Зайниддин. "И к нему должны вернуться. Каждому из нас предопределено время и место смерти". Тимур однако не был фаталистом. Религиозные рвения мулл и имамов не находило отклика в его душе. Внешне его спокойствие казалось умиротворённостью истинно верующего человека, убеждённого в том, что его судьба предопределена, а спасение состоит в соблюдении законов, установленных пророком Мухаммедом. Внутренне же Тимура мучили вопросы, на которые он не находил ответов. а также страсти, унаследованные от предков. Молился он в строго предписанное время, занимал своё место во время богослужения в мечети и внимательно слушал чтецов Корана. Часами он просиживал по ночам за шахматной доской, передвигая по клеткам миниатюрных слонов, коней и тур и слоновой кости с той же чистотой, С какой бы дело это, если бы играл с напарником. Когда же он играл с партнёром, то почти всегда выигрывал, не оставляя последнему никакого шанса. Тимур был действительно сильным шахматистом. Увлекаясь шахматами, он соорудил необычную доску с числом клеток, нанесённых на ней вдвое большим, чем на обычной. Число шахматных фигур Было тоже удвоено. Он разрабатывал на такой доске новые комбинации. Между тем пятилетний Джехангир сидел рядом с ним на ковре, наблюдая чёрными глазками за ходами, которые делал глянцевитыми фигурками поглощённый игрой отец. За этим занятием Тимура застали муллы, глаза и уши исламской веры. прибывшие в спешке из Самарканда с вестью Аллах снял хамуту гнетение с шеи верующего воскликнули они Из Бухары в Самарканд прибыл почтенный и смелый богослов он призвал горожан выступить с оружием в руках против угнетателей мусульман и сражаться с ними до тех пор пока наши предводители и эмиры Мне соберу достаточно сил для отпора неверным. Хотя ненавистный враг подошёл к стенам города, жители Самарканда смогли защитить его даже в отсутствие двух своих эмиров. Врага отбросили от стен города. Затем по воле Аллаха среди коней монголов распространился мор. 3/4 из них пали. Монголам не хватало лошадей даже для курьерской службы. Они ушли с нашей территории. Многие из них тащили свои колчаны и мешки с пожитками за спиной, а мечи на плечах. Без сомнения, мир ещё никогда не видел пешей армии монголов. За молами пришли войны Тимура, очевидцы событий в Самарканде. Они подтвердили тот факт, что жители Самарканда отстояли город от монголов, добавив, что из-за мора среди их лошадей конные отряды тюркских племён объезжали заражённые места. Такой неожиданный подарок судьбы снова привлёк на эту территорию эмира Хусейна. Он совершил триумфальный въезд в Самарканд под ликование городских жителей, Радовавшихся своей победе над монголами, на балконах и ограждениях крыш увеишивались ковры, мечети были переполнены, в каждом саду эмира приветствовали музыкой. Хусейн и Тимур стали теперь номинальными правителями территории от Индии до Аральского моря. Фактически Тимур имел равные права с Хусейном на правление. Он командовал армией и имел внушительный послужной список. Но Хусейн был внуком созидателя эмиров и сыном правящего хана. Он поставил на управление Самаркандом Мариане точного хана, подставное лицо, единственным достоинством которого являлась его принадлежность к тюра, потомкам Чингисхана. Со всеми сопутствующими церемониями тот занял дворец, а Хусейн принялся править так, как это делал его дед. В силу обстоятельств Тимур занимал менее значительное положение, чем Хусейн, собиравший в свою казну налоги, выносивший судебные решения и наделявший земельными владениями. Тимур настоял на одном: Он должен владеть своей долиной и районом Шахризабза, прилегавшим к реке. "До реки всё моё", решительно заявил он. Тимур держался достойно. Он великодушно терпел поборы, когда Хусейн ввёл тяжёлый подушный налог на барласов. Он протестовал, Напоминая, что его соплеменники потеряли в последней битве большую часть своего имущества, но сам выплатил Хусейну полную сумму налогов. На это ушли даже драгоценности альджай, серги и ожерелья, которые она носила в их первую брачную ночь. Хусейн узнал драгоценности, но принял их без всяких замечаний. Окончательный разрыв между эмирами произошёл из-за их беспокойных вассалов. Посадив на трон марионеточного хана, Хусейн дал повод для нового вторжения монголов и сокращая число представителей племён, нажил себе новых врагов. Когда его сотрудничество с Тимуром прекратилось, неизвестно по чьей инициативе, вспыхнула междоусобная война. длившиеся в течение 6 лет начались интриги, повлёкшие за собой периодические набеги монголов в это время тимур напоминал бесплотного духа войны его спокойная решимость абсолютная безразличие к собственной безопасности и безмерное великодушие были очевидны по ночам устроившись вокруг костров Караванщики рассказывали истории о повелителе Тимуре. Он достоин своего имени, говорили они. В нём действительно железная воля, железная непреклонность. Возможно, самой популярной историей, рассказывавшейся на базарах и в военных лагерях, была история о взятии Корши, города в Хорасане. известного как город пророка под маской уже давно погребённого в могиле речь идёт о глубоко религиозном человеке поражавшем массы людей умением творить чудеса он показывал на дне своего колодца восход луны когда её не было на небе его называли творцом луны согласно историческим преданиям он доставлял много неприятностей людям Тимур построил в Корши крепость на каменной кладке и гордился своим сооружением. Но в тот период, о котором рассказывала народная молва, Корши крепостью и всем остальным владели войска Хусейна. Воины Тимура хорошо представляли себе мощь городских укреплений. В городе находились 3-4 тысячи человек под командованием эмира Мусы. Этого военачальника, оборонявшего в свое время каменный мост от Бикиджука, воины Тимура тоже хорошо знали как искусного и опытного, правда охочего до вина и роскошных яств. Он был беспечен, но в трудное время на него всегда можно было положиться. Тимур в то время имел 240 воинов вместе с военачальниками Эмиром Джаку и Эмиром Джаку. и Муавой, сражавшимися вместе с Мусой у Каменного моста, а также бесстрашным эмиром Даудом. Когда же Тимур сообщил им о своем намерении взять корши, те не поверили. Они сказали, что в условиях наступившего зноя такие предприятия невыполнимы, и сослались на то, что им нужно позаботиться о безопасности своих семей. «О, неразумные!» — обрушился на них Тимур. — Разве я не поклялся, что ваши семьи будут в безопасности? — Так-то оно так, — согласился один из военачальников. — Но ведь наши семьи не за крепостными стенами. — Корши обнесен стенами, — рассмеялся Тимур. — Подумайте, что будет, если мы овладеем Корши? Собеседники задумались. — Собеседники задумались. Но даже Дауд промолчал, а Джаку только покачал головой. "Государь, давай сначала соберём больше сил. Не следует спешить, надо повременить. Муса слишком часто участвовал в походах. Его не следует принимать за женщину верхом на верблюде. Тогда ступай к женщинам и бери у них уроки", произнёс Тимур. "Я не возьму с собой тех, Кто отбился от монгольской орды у моста? Возьму тебя, муава, и тебя элчи. Кто ещё? Отозвалос немало голосов тех, кто уже пересекал вместе с Тимуром реку и заставлял монголов бежать наутёк, теряя коней.